Что тут случилось? И ничего, мистер Каф, ничего особенного. Бэтрэч, зайдите ко мне в бильярдную. Вы не видели Разану Спирман? Она сейчас пробежала мимо меня, мистер Фрэнкин, с весьма расстроенным лицом и сказала что-то весьма странное. Я боюсь, что я сам невольной причиной этого расстройства. Вы, Высэр, не могу себе этого объяснить. Но если девушка замешана в пропаже алмаза, я право думаю, что она готова была признаться во всем, избрав почему-то для этого меня не недалее, как две минуты тому назад. Когда мистер Фрэнклин произносил последние слова, я случайно взглянул на дверь. Она как будто бы немножко притворилась. Неужели там кто-то подслушивал? Я выглянул за дверь и увидел, как мне показалось, фалды черного сертука сыщика Каффа, мелькнувшей из углом Что там, Беттердж? Должно быть, одна из собак вошла в переднюю. Так что же произошло, мистер Фрэнклин? Я катал шары по бильярдному столу и пытался выбросить из головы это несчастное дело об алмазе. Поднял случайно глаза, и возле меня, как привидение, стоит Розана спирман Увидя, что она сильно перепугана, я спросил, не хочет ли она сообщить мне что-нибудь. Она ответила «Да, если я смею». Зная, в чем ее подозревают, я мог только в одном смысле истолковать эти слова. Я сказал ей «Я не совсем понимаю вас, чем могу служить вам?» Имейте в виду, Беттерид, что я говорил с ней отнюдь не сурово, ну, а просто продолжал катать шары, чтобы скрыть свою неловкость. Она вдруг отвернулась, и я услышал, как она сказала Ему приятнее смотреть на что угодно, только не на меня. И прежде чем я успел ее удержать, она выбежала из комнаты. У меня неспокойно на душе, Бэтридж. Не возьметесь ли вы передать Розане, что я не хотел оскорбить ее? Если она пожелает говорить со мною, пришлите ее ко мне». Я гасил огни и запирал окна, когда Самуэль пришел ко мне с известием о сыщике кафе. Тот почему-то улегся на ночь на трех стульях, поставленных поперек коридора, в которые выходила дверь комнаты мисс Рэч. Он проснулся тотчас, как только я подошел к нему. Бетерыч, сегодня вечером Произошел ряд странных событий в отрезок времени между возвращением Розан и Спирман с зыбучих песков и решением мисс Веллендер оставить нас. Что бы ни спрятала Розан, мне ясно, что ваша молодая барышня не сможет уехать, пока не узнает, что это спрятано. Обе они должны сегодня же ночью секретно снестись друг с другом. И я хочу этому помешать. Однако ночью ничего не произошло. Мисс Рэчель и Розанна не делали никаких попыток к свиданию. Бдительность мистера Кава осталась невознагражденной. Утром я разговаривал с мистером френклином в его любимой аллее у кустарника, когда неожиданно к нам подошел сыщик. Скажите, мистер френклин обязаны ли вы или нет, как добрый гражданин, помочь мне особенными сведениями, которыми вы весьма возможно располагаете? Я не имею никаких особенных сведений. Вы можете сберечь мне время, сэр, если захотите понять меня и высказаться откровенно. Я вас не понимаю, и мне не о чем высказываться. Стоя молча возле них, я вспомнил о приотворенной накануне двери и о фалдах сюртука, исчезнувших в коридоре.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 За нее остановил Спинелопа. Мистер Фрэнклин заметил девушек в одно время со мной. Сыщик со своей дьявольской хитростью сделал вид, будто совсем не видел их. Вам нечего бояться причинить кому-либо вред, сэр. Напротив, я прошу вас удостоить меня своим доверием, если вы принимаете участие в Розане Спирман. Я не принимаю никакого участия в Розане Спирман. Взглянув на другой конец дорожки, я увидел издали, что Розанна вздрогнула и вдруг повернул обратно. Едва только мистер френклин проговорил эти слова. «Я поеду во Фризингол, мистер Беттередж». «Экипаж готов, мистер Кафф. Я вернусь до двух часов дня». «Счастливого пути, сэр». «Вы должны поправить это дело перед Розанной». Судьба словно предназначила меня делать неловкости при этой несчастной девушке. Вы еще ничего не сказали ей о прошлом вечере? Ничего, сэр. Так и не говорите ничего. Мне лучше не вызывать ее признаний, когда сыщик только того и ждет, чтобы застать нас вдвоем. Мое поведение не очень последовательное, Бетрич, не так ли? Если только алмазы не окажутся у Розаны, я не представляю себе выхода из этого дела, о котором нельзя подумать без ужаса. А между тем я не могу и не хочу помогать сыщику кафа уличать эту девушку. После завтрака я застал в своей комнате поджидавшую меня Пенелопу. Батюшка, прошу вас, пойдите поговорите с Розанной. Я очень беспокоюсь за нее. Мистер Фрэнклин, сам не желая того жестока, оскорбил Розанну. А зачем она пошла в кустарник? Из-за собственного сумасбродства. Она хотела говорить с мистером Фрэнклином сегодня утром, во что бы то ни стало. А если бы только я могла увести ее, прежде чем она услышала эти ужасные слова. Ну, полно, полно. Не преувеличивай. Ничего особенного не произошло, чтобы привести Розану в отчаяние. Да, только мистер Фрэнклин сказал, что не принимает в ней участие таким жестоким тоном. Она просто ужаснула меня, батюшка, когда мистер Фрэнклин сказал эти слова, она... Как будто окаменела услышав их. Я почувствовал тревогу на душе. был что-то в голосе пенелопы, заставившие замолчать мой рассудок. Я решил поговорить с Розаной тотчас же. Она подметала коридор, бледная и спокойная, как всегда. Только глаза ее были странно тусклые. Поднимите-ка голову, Розана. Я слушаю вас, мистер Беттридж. Не мучайте себя собственными фантазиями. Мистер Фрэнклин просил меня сказать вам, что он вовсе не хотел вас обидеть. Мистер Фрэнклин очень добр и внимателен. Пожалуйста, поблагодарите его. Вы как будто сами не своя. У вас есть что-то на душе. Я ваш друг. Я стану с вашим другом, даже если за вами есть какой-нибудь грешок. Будьте откровенны со мной, Розана. Спасибо вам, мистер Петридж. Почему бы вам не поговорить с миледи? Вы облегчили бы себе душу в беседе с такой сострадательной госпожой, всегда относящейся к вам сердечно. Нет, нет. Я знаю лучший способ облегчить свою душу. Какой? Пожалуйста, позвольте мне продолжать мою работу. Ничем нельзя было тронуть ее. Я оставил бедняжку, как нашел, подметавшую коридор словно во сне. Конечно, тут был необходим доктор, но мистер Канди тяжело болел, он простудился, как вы, может быть, помните еще в тот самый вечер после званного обеда у нас. Его помощник, некий Эзер Дженнингс, был, разумеется, к нашим услугам, однако в нашей местности мало кто его знал. Без пяти минут два с дорожки перед домом меня окликнул мистер Кафф. «Ну, мистер Беттеридж, я был во Фризенголе. Я видел индусов. Я узнал, что именно разана покупала тайком в городе в прошлый четверг. Индусы будут освобождены в среду на будущей неделе». Я нисколько не сомневаюсь, так же, как не сомневается мистер Мертуэт, что они приходили сюда для того, чтобы украсть лунный камень. Однако расчеты их были расстроены тем, что случилось здесь в среду ночью, и они так же мало замешаны в пропаже алмаза, как и вы».